История се Сяоэ э Сяо-Э из семьи Се, родом из Юйджана, была дочерью странствующего торговца. Когда ей исполнилось восемь лет, мать ее умерла. Девочку выдали замуж за Дуань Цзюйджена, благородного юношу из уезда Лиян. Это был надменный, но справедливый человек, водивший дружбу со смельчаками и искателями приключений. Накопив большие богатства, Отец Сяо Э скрывал свое настоящее имя под прозвищем Купец. Нагрузив Джонку товарами, он вместе со своим зятем Дуанзю и Дженом часто занимался контрабандой. Когда Сяо Э исполнилось 14 лет, и она впервые собиралась сделать прическу взрослой женщины, разбойники убили ее отца и мужа и похитили все деньги и товары, находившиеся в Джонке. Они утопили братьев Дуань и Джена, племянников все, несколько десятков слуг, а Сяо Э со сломанной ногой и раной в груди унесло течением реки. Ее спасли люди с какой-то джонки, и только утром она пришла в себя. Поправившись, Сяо Э стала просить подаяния. В уезде Шан Юань монахиня Цин У из храма Мяоге приютила ее. Вскоре после гибели отца Сяо Э приснилось, будто отец явился к ней и сказал «Убивший меня, обезьяна в повозке, трава, растущая восточнее ворот». Это одна из распространенных в Китае иероглифических шарат, основанных на том, что большинство иероглифов состоит из сочетаний нескольких простейших знаков, имеющих самостоятельное значение. Через несколько дней ей приснился муж «Убивший меня», «Идет Межколосьев, муж на один день», — сказал он. Э не могла сама разгадать смысл этих слов и часто писала их, умоляя следующих людей помочь ей. Прошло несколько лет, но никто так и не мог найти ключ к разгадке. Весной восьмого года правления Юаньхэ, оставив службу в Дзянси, я ехал в Джонки на восток. Пристав к берегу в селении Дзянье, я зашел в буддийский монастырь в Агуань. Был там один монах, некий Ци-У, человек мудрый и ученый, мой близкий друг. Он рассказал мне. Есть тут одна вдова, зовут ее Сяо-Э. Каждый раз, приходя в монастырь, она показывает мне загадку в двенадцать слов, которую никто не может разгадать. Я попросил его написать загадку на листке бумаги и стал сосредоточенно думать, чертя в воздухе комбинации из иероглифов. Гости ЦУ еще не успели соскучиться, как я раскрыл им смысл фразы. Мальчику-послушнику было приказано немедленно привести Сяо Э. Когда она явилась, я стал расспрашивать ее. Она долго плакала и, наконец, сказала. «Мой отец и мой муж были убиты разбойниками. Как-то раз отец явился мне во сне и сказал, «Убивший меня, обезьяна в повозке, трава, растущая восточные ворот». В другой раз явился мне муж, сказавший, «Убивший меня, идет Мешколосьев, муж на один день». С тех пор прошло уже несколько лет, но никто не сумел понять эти слова. Тогда я ответил ей. «Если так, то я подробно объясню тебе, в чем дело. Твоего отца убил некто по имени Шэнь Лань. Мужа твоего убил тот, кого зовут Шэнь Чунь. Напишем одним иероглифом слова «обезьяна в повозке», Откинем верхнюю и нижнюю черты у знака повозка, получится знак «шень». Знаку «шень» соответствует обезьяна, поэтому и было сказано «обезьяна в повозке». Теперь под знаком «трава» напишем знак «ворота», а в воротах поставим знак «восток». Получится знак «лань». Далее идет колосьев. Это ведь все равно, что проходит через поле, но ведь если через знак «поле» провести черту, то будет тот же знак «шень». Теперь что же значит муж на один день? Напишем знак «мужчина», поставим сверху знак «единица», а снизу «солнце». Получится знак «чунь». Вот и выходит, что твоего отца убил Шэнь Лань, а мужа Шэнь Чунь. Это совершенно ясно. С этих пор Сяо Э, переодетая в мужское платье, нанималась в работники к мелким бродячим торговцам. Через год с лишним, попав как-то в округ Синьян, Она увидела на бамбуковых дверях клочок бумаги с надписью «Требуются работники». Сяо Э спросила, кто хозяин. Оказалось, Шэнь Лань. Он привел ее в свой дом. Сердце Сяо Э было полно гнева, хотя она ничем не выдавала себя. Вид услуги был кроткий и послушный. Он полюбился домашним Шэнь Ланя. Золото и драгоценности, попадавшие в его дом, всегда проходили через руки Сяо Э. Больше двух лет прошло, но никто не узнал, что она женщина. Вещи семьи Се — золото, драгоценности, вышивки, одежды, утварь, украденные когда-то Шэньланем, хранились в его доме, и Сяо Эда, отрагиваясь до них, всякий раз не могла удержать слез. Шэньчунь, брат Шэньланя, в это время жил на берегу бухты Душу, к северу от Великой реки, и часто встречался с братом. Великая река Река Янцзыдян, самая большая река на юге Китая. Иногда они уезжали вместе на целый месяц и, возвратившись, привозили с собой много награбленного добра. На время отъезда Шэнь Лань всегда оставлял Сяоэ вместе со своей женой и дарил верному слуге вино, мясо и одежду. Как-то раз Шэнь Чунь принес Шэнь Ланю карпа и вино. Сяо Э, вздыхая, сказала про себя. «Господин Ли разгадал загадку, заданную мне во сне. Значит, небо открыло ему глаза, и желание мое сбудется». Вечером все сообщники Шэнь Ланя и Шэнь Чунь собрались на пирушку. Когда они разошлись, мертвецкий пьяный Шэнь Чунь улегся во внутренних покоях, а Шэнь Лань остался лежать под открытым небом во дворе. Сяо Э заперла Шэнь Чунь в доме и мечом, снятым с его пояса, отрубила Шэнь Ланю голову. Затем позвала соседей. Стоимость имущества, награбленного братьями, достигала миллиона. У Шэньи было несколько десятков сообщников, имена которых Сяоэ потихоньку записала. Всех их поймали и казнили. В то время правителем Синьяна был Джангун, человек энергичный и решительный. Он доложил о случившемся высшему начальству, выставив Сяоэ в самом лучшем свете, и она избежала смертной казни. Произошло это летом 12 -го года Юаньхэ. Отомстив убийцам отца и мужа, Сяоэ вернулась в родные места. Всеместные богатые семьи наперебой засылали к ней сватов, но она дала клятву не выходить более замуж. Сяоэ срезала волосы, Надела грубое платье и отправилась на гору Нютоу, к настоятельнице монастыря Дзян, искать прозрения и истины. С охотой и усердием она выполняла все поручения. Молотила при заморозках, собирала хворост под проливным дождем. Сил своих не щадила и в четвертую луну 13 -го года в городе Сыджоу приняла все обеты в монастыре Кайюань. Сохранив и в монашестве имя Сяоэ, дабы не забыть о том, что случилось с ней в миру. Летом того же года я возвращался в Чанань. Проезжая через Сыбинь, я заехал в храм Шаньи, чтобы посетить настоятельницу Лин. Там было несколько десятков только что принявших обет и монахинь с бритыми головами в новых плащах. Суровые, спокойно задумчивые, стояли они рядами по обеим сторонам от настоятельницы. Одна из монахинь спросила ее: "Этот господин не тот ли судья из рода Лив Хунчжоу, двадцать третий в семье?". "Он самый", ответила настоятельница. "Он дал мне возможность отомстить убийцам моих родных, смыть кровную обиду, и все это благодаря милости господина судьи". И монахиня устремив на меня взор, заплакала. Не узнав ее, я спросил, что она хочет этим сказать. "Меня зовут Сяо Э". «Совсем недавно я была нищенкой», — ответила она. «Вы разгадали имена двух разбойников — Шэнь Ланя и Шэнь Чунья. Неужели не помните?» «Вначале не припомнил, а вот теперь узнаю вас», — ответил я. Сяо Эра рассказала мне подробно, как она отомстила Шэнь Ланю и Шэнь Чунью, и как потом решила до конца своих дней жить в лишениях и страданиях. Затем она прибавила. «Настанет день...» когда вы получите воздаяние за вашу милость. Я угадал имена двух разбойников, а Сяо Э сумела отомстить убийцам. Нет, не напрасно все это было. Путь святой истины ясен, можно его постичь. Сяоэ Э была пряма, искренна, умна и чиста, наставляла заблуждающихся и сумела сдержать свою клятву. Став буддийской монахиней, она не носила шелков не ела ничего острого и жирного, не говорила того, что не отвечало бы правилам образцового поведения и законам буддийской веры. Через несколько дней я получил предписание вернуться в Ньютоу. На лодке я переправился через реку Хуай и поспешил на юг. С тех пор мне не приходилось встречаться с Сяоэ. «По поводу этого благородный муж сказал бы...» Не изменить своей клятвы, отомстить убийцам отца и мужа — вот пример верности. Служить в людях как мужчина, но не показать, что ты женщина — вот пример целомудрия. Сначала до конца во всем быть верной и чистой — так ведут себя только истинно добродетельные. Примера Сяоэ достаточно, чтобы наставить тех, кто идет по ложному пути и нарушает порядок в Поднебесной. Сяо Э может служить образцом супружеской верности и дочерней почтительности. История, которую я подробно рассказал: загадки, встреча мертвых с живой все это выдумано для нравоучения. Знать о хорошем поступке и не увековечить его это значит пойти против основных положений Чунцу. Поэтому-то я и записал эту историю, чтобы воздать должное Сяо Э. Чунцю Летопись царства Лу. Историческая хроника, приписываемая великому мыслителю древнего Китая Конфуцию.